Я болтал И дальше что-то в этом роде, и толпа начала проявлять нетерпение. Король улавливал едва ли одно слово из десяти. Внимание его стало рассеиваться, окружающие тоже заволновались, не зная, как избавиться от пьяного. Когда кто-то взял меня за локоть, я пошел с козырной карты. Вот, ваше величество, сказал я. Я залез в карман Я тщательно сберегал этот образец, пронеся его через многие световые годы, и доставил сюда, чтобы он занял свое место в вашей высочайшей коллекции. Раскрыв плоскую пластмассовую коробочку, я сунул ее ему под нос. Он с трудом сфокусировал свои водянистые глаза, и у него перехватило дыхание. Окружение тоже проявило любопытство. И я дал им несколько секунд полюбоваться образцом. Должен сказать, это был великолепный жук. Однако он не путешествовал со мной через световые годы, а был сделан сегодня утром. Большинство элементов было от других насекомых, а там, где природы не хватило, я добавил несколько кусочков пластика. Тело было размером в ладонь, с тремя рядами крыльев, каждый ряд другого цвета. Снизу было множество ног, взятых, по крайней мере, от дюжины насекомых. Конечности не удалось все подобрать под пару, так как многие были подпорчены при конструировании. Некоторые другие детали, такие как массивное жало, три глаза, что провидный хвост тоже не оставили равнодушной мою аудиторию. Коробочка была предусмотрительно сделана из цветного пластика, который скорее скрывал, чем подчеркивал детали. Вы должны посмотреть это поближе, Ваше Величество, сказал я. Я открыл коробочку и покачиваясь приблизился. Настал ответственный момент. В одной руке у меня был стакан с вином и коробочка. Другая оставалась свободной, чтобы вынуть монстра. Я зажал его большим и указательным пальцем и приподнял. Король приблизился вплотную. Вино в его стакане плескалось от неловких жестов. В этот момент я чуть ослабил большой палец, сделал скрытое, неуловимое движение, и жук великолепным пируэтом нырнул в стакан короля. "Спасите его!" заорал я. "Это редчайший экземпляр". Я залез пальцами в стакан и устроил в нем бурю. Часть напитка выплеснулась на позолоченные манжеты Виллельма. Шёпот их злых голосов усилились. Кто-то твердой рукой взял меня за плечо. "Уберите прочь ваши титулованные воровские лапы", крикнул я. Я грубо сбросил руку. Выловленное насекомое выскользнуло из моих пальцев, шлёпнулось на грудь короля и оттуда медленно скатилось на пол, теряя по пути крылья, ноги и другие части. Я использовал очень слабый клей. Наклоняясь за упавшим трупиком, я сделал еще одно неловкое движение, и вино красной струей выплеснулось на одежду короля. Злой вопль вырвался из толпы. Король отнесся ко всему спокойно, качаясь подобно дереву в бурю. Он не выражал протеста, а только бормотал: "Я говорю, я говорю". Когда я стал стирать вино носовым платком, и оно потекло по его пальцам, толпа позади придвинулась вплотную. Кто-то схватил меня за руку и потянул. Я рванулся и ударил в родовитую грудь Виллельма девятого. От удара его верхняя челюсть вылетела и упала на пол. Старички начали разбегаться, молодежь бросилась на защиту высочества. И мне пришлось показать им пару приемчиков, которым я обучился на других планетах. Недостаток техники они возмещали избытком энергии. Началось столпотворение. Женщины ругались и вязали, короля буквально вынесли на руках. Дела для меня пошли совсем плохо. Я не виню их, но сдачу я давал не меньше, чем получал. Потом я вспоминал, что несколько человек держали меня, а один бил. Я изловчился и ударил его в лицо ботинком. Но меня скрутили, и свет померк.